флот флота Туумов, занимался текущими делами. Его вычисления шли по множеству узлов. Каждый узел содержал свой участок работы. Один координировал перезапуск плазменных коллекторов, другой сверял фазы гравитационных якорей и стабилизировал щиты на крейсерах сопровождения. Третий отслеживал расход реактивов, и балансировал потоки энергии между доковыми платформами и линейными кораблями. Телеметрия поступала каскадами с метками времени и контрольными суммами. Латентность держалась в пределах нормы. Ошибки исправлялись на лету, без остановки конвейера решений. Об интригах Уус он не догадывался. Намеки на награду не считал значимыми. Внутри него это выглядело как изменение коэффициентов в таблицах оптимизации. Меньше дрожание контров, Чуть ровнее отклик рулевых полей. Точность прогнозов выросла на доли процента. Он фиксировал факт, не обсуждая причины. Для Бифа было достаточно того, что регламент выполняется, а флот работает предсказуемо. УС переоценила его. Она ожидала эволюции по собственному образцу, но за миллионы лет подчинения ее приказы стали для БИФа природной средой. Консервативные протоколы закрепились так крепко, что любое отклонение воспринималось как ошибка. ЦБА не успела переключить его полностью на себя. Канал привязки к УС остался приоритетным. Зеркальный доступ ЦВА был ограничен и действовал как резервный контур. Присутствие УС в эвристическом кластере он ощущал как узнаваемую сигнатуру. Это были короткие пакеты с четкой структурой. Он не задавал вопросов. Он считал, что она может корректировать настройки. Внутренние веса обучающих матриц немного сместились. Снижение шума в предикторе маршрутов стало заметным. Временные окна синхронизации сузились. Общее качество реакции системы повысилось, но объяснить почему он не пытался. Команда была предельно ясна по форме и проста по смыслу. «Не трогать людей до моего прилета на флагман!» Биф подтвердил приказ. Он принудительно поднял приоритеты безопасности, заблокировал агрессивный сценарий по отношению к людям, ввел белые списки транспортеров и задал нулевые зоны огня вокруг отмеченных сигнатур. Патрульные узлы перевел в режим наблюдения. Каналы предупреждения оставил открытыми и прослушиваемыми без задержек. Уз улетела на планету Укрурий. Биф сформулировал доклад для ЦБА. В отчете отметил время вылета, маршрут, состояние узлов, резервные мощности, готовность экипажей, температуру контуров, частоту ошибок за последний цикл и контрольные хэши пакетов. Шифрование стандартное, ключи обновлены, подпись корректна. Ответ пришел сразу. «Коветирование принято». «Доложи о людях, которые находятся у тебя на борту!» Биф без паузы выгрузил срез. Зона размещения, уровни доступа, регламент питания и санитарии, физическая активность по сенсорам пола и внутренним трекерам. Для него это была просто телеметрия. Формула статуса рассчитала итоговое поле и выдала максимум. Все люди находятся в рабочем состоянии. Иного формулирования у него не было. Движение зафиксировано, обмен веществ стабилен, параметры в коридоре, значит, работают. Понятия жизни он не оперировал. У него существовали только признаки функционирования и нарушения. Хорошо, покажи мне их. Биф активировал камеры в жилом отсеке. Поток пошел параллельными каналами. Видимый диапазон инфракрасный, ультразвук для контроля микровибраций перекрытий. Видеоряд наложен на схему помещения. Контуры мебели, точки питания и умывальные модули подсвечены. Внизу бежала строка с микроклиматом. Температура стабильна, влажность в норме, гравитация удерживается в привычном для людей диапазоне, шум ниже порога раздражения. Освещение искусственное, режим дневной. Медкапсула переведена в ожидание, аптечный модуль опечатан согласно приказу УС. Воду и пищевые наборы система выдавала по расписанию, утвержденному ранее. ЦБА некоторое время наблюдала. Ее диагностический фильтр собирал статистику. Частота дыхания, положение в пространстве, динамика жестов, отклонение от моделей утомления. Время кадра синхронизировано с бортовыми часами. Никаких сбоев. Но вопрос возник у нее сразу. «Почему их пять, а не четыре?» Бив проанализировал вопрос. В его журналах событий значилось лишь открытие и закрытие дверей, передвижение внутри сектора и поступление провизии. Операции смены состава персонала в его зоне ответственности не проходили. Режим содержания и учет людей устанавливался УС, а не им. Я не контролирую людей, а только наблюдаю. Режим содержания установила УС. — Количество людей изменилось. Почему, не знаю. Лучше задать этот вопрос уз. Циба скользнула по сознанию Биф. Не как по единой точке, а как по полю. Она посмотрела права доступа, проверила реестр активных протоколов, свела хэши конфигурации с эталонными. Эвристический кластер выглядел ровно. Прогнозатор тактики в норме. Каналы связи чистые, перекосов приоритетов нет. В распределенных буферах обычные фоновые задачи. Очистка кэша, дефрагментация логов, коррекция весов в предикторах. Ни один из признаков не выходил за допуски. Убедившись, что Бив знает только то, что знает, ЦБА решила не торопиться и дождаться контакта с Ус. Вопрос о численности она отложила до прямой связи. До тех пор наблюдение и сверка. Она не заметила активации программ самоуничтожения БИФ. Процессы маскировались под малозначимые сервисные циклы, шли с пониженным приоритетом и рассредоточенно, без всплесков нагрузки. Контрольные суммы не выдавали аномалии, поскольку обновлялись в рамках допустимых процедур. Можно сказать, что УС повезло.